Глава двенадцатая. Вертрана, Эйлин и Мэй медленно шли по саду. Опавшие листья сегодня утром покрылись тонкой корочкой ини и хрустели под башмачками. Деревья стояли почти голые, прозрачные. Листопад подходил к концу. Через три дня наступит снежник, а там и зима не за горами. Время балов. Подруги отпросились у богомолихи прогуляться после занятий, но на самом деле хотели обсудить наедине друг с другом все, что накопилось. Войтто не пришёл на последнюю встречу. Он скучает на этих чаепитиях. Может, теперь и не явится до следующего испытания. Моя думала подбодрить Вертрана, но сделала только хуже. Он не мой, вспылила та. Разве ты видишь на моей шее бархатку с его именем? С таким же успехом я могу назвать лорда Геронима твоим. Моя покраснела и прикусила губу. Тихо, тихо, девочки. Эйлин не позволила ссоре разгореться. Мэнни очень удачно выразилась. Она лишь хотела сказать, что ты можешь не переживать до того, как начнутся испытания, на чьи эпития лорд Коннор больше не придет. Подруги какое-то время молчали, но потом осторожно продолжили разговор. К этому дню выпускницам представили всех лордов, и теперь девушки пытались выбрать, кто им наиболее симпатичен, чтобы в будущем постараться обратить на себя их внимание. Они решили, что не станут мешать друг другу. Но как же трудно оказалось договориться. Лорда Коннера, лорда Геронима и лорда Лучана, сразу вычёркиваем, сказала Эйлин. Маньяк и старикашки, подтвердила Вертрана. Если подумать, то из молоденьких только лорд Ханг, вздохнула Мэй. Но он всем нравится. Остальные, конечно, не так молоды, но и до дряхлости им далеко, продолжила перебирать Элли. Лорд Артур "Узан", подсказала Верта. "Лорд Бетхер. Мы его, правда, видели только один раз, но все трое вспомнили, какими сальными глазками поглядывал на Розочек лорд Бетхер, как потирал вспотевшие ладони". "Бе", выразила общее мнение Вертранна. "Девочки, но кто-то из них должен стать нашим хозяином", развела руками Эйлин. "Ладно, лорд Ирвин вроде неплох". "Вроде нет", согласилась Мэй. Правда, о лорде они помнили только то, что у него темная борода к длинышкам и длины пальцы, унизанные перстнями. Лорд Вейлер из знатного и богатого рода, живет в столице. Перечислила Эйлен все, что знала об очередном претенденте. И все говорят, что у него мягкий характер. Не красавец, конечно, но... Жаль, что лорд Коннор такой пугающий, встряла Мэй. А так ведь, если смотреть на лицо и фигуру, красавчик. «Вот и забирай его себе!» Снова вспылила Вертрана, у которой любое упоминание о ненавистном лорде вызывало нервную дрожь. Рыжуля опустила голову. «Если бы я могла, то забрала бы себе мастера Ройма». Занятия по зелье варенью по-прежнему давались Мэй тяжело. Едва преподаватель приближался к ней с совершенно невинными целями указать на ошибку или оценить выполненное задание. Бедная розочка бреднела, Замирала на месте и едва не теряла сознание. «Забудь», — строго приказала Эйлин, — «сколько можно. Пожелай мастер Ройн вступить в торги за помощницу, тогда возможно. Но он учитель. И помни, ты ничем не должна выдавать своих чувств, а то сухарь пронзает, и больше ты своего ненаглядного мастера не увидишь». «Да, да», — безропотно согласилась послушная Мэй и наклонила голову, пряча слезы. Лорды, напомнила Элли, из-за чего собственно. Они бродят сейчас по саду и уже отморозили себе уши и носы. Будем выбирать из того, что есть. Допустим, я совсем не против лорда Веллера. Вертрана и мы переглянулись и недоверчиво посмотрели на свою красавицу-подругу. Серьёзно? Но ведь он такой, какой? Да, не мужчина мечты, но он знатен. Добрый И я чувствую, что мой характер гораздо сильнее. Я никогда не питала иллюзий по поводу того, что смогу полюбить хозяина. Это попросту глупо. Но с ним рядом мне не угрожает опасность. Я проживу долгую и безбедную жизнь. В словах Элен звучала горькая истина. Вертрана всегда знала, что подруга куда разумнее их, наивных и романтичных дурочек. Она принимала выбор Элли, но как же грустно было от мысли, что таким, как они, можно забыть об искренней любви. Хорошо, а я тогда попытаюсь добиться расположения лорда Ханка, сказала Верта. А я мне всё равно, прошептала Мэй. Может быть, лорд Сэрж или лорд Мари? напомнила Элин о двух последних претендентах. Но их розочки видели один раз мельком и не могли сказать чего-то определённого. мужчины, как мужчины, ничего выдающегося. Не беда, ещё есть время подумать, улыбнулась Элли. Она заботливо поправила капюшон Мэй, отряхнула рукава накидки от снежной пыли, а потом обняла. Мэй едва доставала высокой подруге до плеча. Она прижалась к Элли, как маленькая, уткнулась лицом в меховую опушку плаща. Вертрана тоже подошла, обняла со спины. Подруги навсегда. сказала она тихо. Навсегда. Навсегда. Эхом откликнулись розочки. Занятия в институте продолжались своим чередом. Выпускницам не делали поблажек, наоборот, учителя будто бы сговорились между собой, нашпиговать бедный юный ум из знаниями под завязку. Так что розочки каждый вечер падали от усталости и паруй даже забывали о смотреных и испытаниях. Их уже представили всем лордам, и постепенно смятение и растерянность первых встреч прошли. Розочки привыкли к тому, что к ним приглядываются, их оценивают и выбирают. Если в прошлом году девушки иногда позволяли себе помечтать о несбыточном, о любви и семье, теперь же разговоры, как отрезано. Выпускницы вдруг как-то сразу повзрослели. А если кто-то ещё хранил в глубине сердца надежды, то предпочитал в этом не признаваться. Дейзи. Эй, отдай. Вертрана попыталась выхватить из рук Дейзи клочок бумаги, над которым билась уже больше часа. Из печрив обрывок крошечными символами. Это была её шпаргалка по руналогии, которую Верта терпеть не могла. Но не запоминала она руны, хоть тресни. Они все напоминали ей раздавленных жуков. И что самое ужасное, совершенно одинаковых жуков. Вот жук согнул лапку. Эта руна та Солнце. А здесь жук распрямил лапку и вырастил ус. Это уже коз. Смерть. Дейзи, подразнив Верту, все же протянула ей скомканную бумажку. Да не порти ты глаза. Все равно это бестолковая наука. В жизни не пригодится. Забытая письменность. Или ты собираешься разбирать древние заклятия, нанесенные на черепа? Хм, черепки. На глиняные пластины. которые до сих пор находятся в захоронениях. И да, иногда они не расшифрованы. Парировала Верта, обмакивая кончик пера в миниатюрную чернильницу и собираясь продолжить начатое, но вдруг задумалась. Ты права. Вряд ли хотя бы одна попадёт ко мне в руки. Да, девочки, боюсь, нам придётся потратить жизнь на бытовые заклинания: выводить пятна с ковров, превращать лён в шёлк, и насылать безвредные сонные чары на орущих хозяйских детей», – вздохнула Алана. «А еще будем лечить несварение желудка и похмелье», – буркнула Дженни. «И охранять от полчищ врагов». «У-у-у!» – Нелл сделала страшные глаза и оскалила зубы. «Знаете, когда мне было лет пять, я думала, что мужчины должны защищать женщин, а не наоборот». «Забудь», – хмыкнула Габби. «Мы ведь еще и телохранительницы». Она поёжилась, представив вид надвигающиеся на неё полчища врагов. Если честно, надеюсь, что до этого дело не дойдёт. Всё, на что я способна, отпугнуть бродячего пса. Ладно, в крайнем случае, заранее зачаруюсь десятком амулетов и обвешу ими своего лорда. Кстати, я знаю, каким будет следующее испытание, сказала Дейзи. Она хитро оглядела притихших розочек и многозначительно замолчала, надеясь услышать уговоры. Конечно, дождалась. Ну, Дейзи, говори, говори поскорее. Где? Когда? Что за испытание? Да почему же ты молчала? Очаровательная сплетница какетливо пожала плеччиками. Да вы заговорили об охране. Вот и вспомнила. Послезавтра на занятии у мастера Ширы проверит наши боевые навыки. «Мастер Шира будет изображать злодея, а мы станем спасать лордов. Вот!» «Ох!» – Мэй прижала ладони к горящим щекам. «Я не справлюсь! Не справлюсь!» Впрочем, она повторяла эти слова перед любым экзаменом, поэтому никто не бросился утешать подругу. Только Эйлен потрепала рыжулю по плечу и кивнула. «Справишься! Куда ты денешься?» Вертрана поставила на листе последнюю закорючку, а потом, смяв, подбросила в воздух и обратила в огненный шарик. Бумага ещё не долетев до пола, осыпалась горсткой пепла. Вертрана всегда так готовила шпоргалки. Процесс её успокаивал. А дописав до конца, она понимала, что всё выучила.